Глава двадцать восьмая Казалось, мои внутренности превратились в жидкость и пытались покинуть организм через рот. Никогда в жизни меня так сильно не тошнило. Возможно, потому что я благополучно избежала студенческих пьянок и вписок. Кто станет звать туда домашнюю девочку-заучку? Только веселье портить. Алкоголь я пила только на семейных праздниках. Не больше двух бокалов сухого вина. О чем-то более крепком речи не шло, а зря. Имея опыт тяжкого похмелья, не мечтала бы сейчас умереть. Во рту стоял противный желчный привкус. Хм, не только он. У меня во рту земля. Очередной рвотный позыв схлынул, а новый запаздывал. Неужели закончилось? Зато противная тупая боль никуда не делась. Она опоясывала голову обручем. То там, то здесь простреливала острыми вспышками. Кое-как распахнула глаза. Поняла, откуда взялась земля. Я на ней лежу, почти как в фольклоре, под ракитовым кустом. Куст действительно имелся, орешник вроде бы. Над головой покачивались ветви деревьев, ясенний, осин, кленок. Выходит, я в лесу. Сознание иронично подметило, что убивать меня всегда рвались на природе. Ну, почти всегда, когда в дело вступала Маша. Кстати, где она? И почему я до сих пор лежу здесь живая, а не закопала под прошлогодней листвой? А лежала я давно. Тело успело закоченеть без движения. Убедившись, что похитительница меня не связала, крайне неосмотрительно с ее стороны села. Получилось не с первой попытки. Мешали одеревеневшие мышцы. Прохладный воздух легко проникал сквозь платье, напоминая, что к вечеру станет холоднее. Нужно двигаться. Куда — не суть важно. Выйти к любой деревне и попросить о помощи. Теперь меня за ведьму не примут. И волосы отросли, и наряд местный, и на Ирде я сносно разговариваю. Сказано, сделано. Осмотревшись, решила идти за солнцем. В той стороне больше кустарника, меньше деревьев. Верный признак близкой опушки. Ноги слушались плохо, но постепенно разошлись. Я не бежала, памятуя о корнях, почках и прочих опасностях, которые поджидали путника в лесу, просто бодро шагала. Чтобы было сподручнее, по пути обзавелась сухой веткой, успешно заменившей клюку. «И куда это ты собралась?» – насмешливо поинтересовалась Маша. Я замерла с поднятой ногой. Клянусь, минуту назад ее здесь не было. Ну вот она стоит, опершись рукой о морщинистый ствол. Смотрит на меня, словно на куски режет. Маша изменилась. Нет, лицо и голос остались прежними, но она пристала передо мной в новой ипостаси. Длинные волосы распущены, на голове обруч с каким-то светлым камушком. Вместо платья мужские штаны, рубашка, калет, укороченная куртка. Все черное, только по калету ползет серебряная вышивка. К поясу прикреплены ножки с кинжалом и бархатный мешочек. Пряжка ремня матово блестела. Такое не стыдно надеть даже герцогу. Глаза Маши были густо подведены, когда как губы казались практически бесскромными. Далеко собралась дурочка. Маша шагнула ко мне. Взгляд затравленно заметался по сторонам. Нужно бежать, прятаться, пока она не применила очередной артефакт. Уверена, в том мешочке их вдоволь. Словно тени из-за деревьев показались фигуры. Все в длинных плащах с капюшонами. Лиц не разглядеть. Споткнувшись о пенек, едва не потеряла равновесие. Все напоминало страшный сон. Мистический фильм о сектантах. Стоп. Это же... Память усложливо отыскала нужный фрагмент разговора. Маша утверждала, будто организовала школу. Наверное, это и есть ее ученицы. Если так, дела мои плохи. Маша для них бог. Они выполнят любой приказ. Вот тебе и бесправие, женщин. Нервно рассмеялась. Маша нахмурилась, недоуменно подняла брови. А я хохотала и хохотала, ухватившись за воткнутую в землю ветку. Это ж надо. Насаждать равноправие. и от него же погибнуть. Инквизиция, мать вашу, чем она вообще занимается? Ловит за взятки добропорядочных граждан? Вот вам десятки готовых ведьм. Бери их тепленькими и перевыполни план на пятилетку. Но как же? Местные мужчины слишком высокого мнения о себе и слишком низкого о других. Им и в голову не придет проверить богобоязненных горожанок. Проще нагрянуть к старенькой знахарке». Тот же Вольтер искренне считал Машу честной вдовой, а ведь в тихом омуте, как известно, чертей больше, чем людей в Китае. Однако просто так я не сдамся. Обломав лишние веточки, соорудила из своего посоха подобие копья. «Не приближайся! Глаз выколю!» В подтверждении своей угрозы я направила у острие самодельного оружия в лицо Маши. Эх, метнуть бы ветку, как копье, пригвоздить вражину к дереву. — Мечты, мечты! — Маша лишь усмехнулась. — Кому выколешь? Себе? Не надейся, у меня на тебя другие планы. — Какие? — нервно облизнула губы, наблюдая за тем, как медленно, но верно, вокруг меня сжималось кольцо. — На альтаре распнешь. — Я подумаю! — таинственно улыбнулась Маша. — Но ты точно умрешь! — Альгерда! — хлопнула она в ладоши. Одна из теней в черном ожила, с готовностью откликнулась. да моя госпожа ты займешь ее место в другом мире фрея не справилась пришлось ее отозвать что-то не понравилось мне запинка перед последним словом не закончила ли свою жизнь фрея в придорожной канаве я отдала ее мальчикам, будто прочитав мои мысли ответила маша они рассчитывали на тебя нужно было компенсировать вдобавок фрея оказалась недостаточно сообразительной напортачила Я не могла рисковать. Ком поступил в горло. Если она поступила так со своей ученицей, то какая участь ожидала меня? Смерть – понятие растяжимое. Можно тихо скончаться во сне, а можно мучиться на солнцепеке без еды и воды. Я бы подарила тебя его милости. Уверена, он с удовольствием опробовал на тебе разные штуки. Но, увы. Маша сокрушенно развела руками. С некоторых пор пути наши разошлись. Цели тоже. Придется тебе умереть здесь, а не в постели будущего герцога. Я могла просто стоять и ждать, а могла попытаться что-то сделать. Я выбрала последнее и с диким криком ринулась напролом, надеясь разомкнуть живую цепь. И ведь получилось. Женщины в ужасе прыснули в разные стороны. Только Маша никуда не делась и в очередной доказала, колдунья из нее отменная. На этот раз она не воспользовалась порошком или каким-нибудь газом. Мои ноги облили лианы. Они выросли из-под земли, словно грибы после атомного дождя. Силки оказались прочными. Сколько бы муха, то есть я, не трепыхалась, все без толку. Я очень недовольна. Сложно было понять, кем больше: мной или нерадивыми подчиненными. Маша неспешно приближалась. Она напоминала взрывную смесь Мелисандры и ассасина. Обилие черного лишь усиливало гнетущее впечатление. Недаром злодеи предпочитали именно этот цвет. Сильно зловеще, плюс сразу понятно, на чьей стороне сражается герой. Только вот я не читала книгу, не резалась в компьютерную игру, даже не бегала по лесу с любителями косплея. Все было настоящее, с настоящей же болью впереди. Ты, ты и ты, Маша по очереди указывала настоявших ближе всего девушек. Вы недостойны даже мыть полы в ковенье, сдайте свои медальоны. Но, моя госпожа, попробовала возразить одна из них с толстой темной косой. Глаза Маши сузились. Ты смеешь мне перечить? прошипела она, провинившаяся низко опустила голову. Однако от наказания это ее не спасло. Мия! Маша прищелкнула пальцами, и к ней приблизилась одна из черных теней. Займись ей, а пои дурманом. и сделай так, чтобы она встретила свою судьбу. Какого рода, моя госпожа?» Мия чуть повела глазами, и несчастную схватили, скрутили руки за спиной. «Хм, сдается, я только что познакомилась с заместителем Маши. Мия и держалась иначе, говорила спокойно, без подобострастия. Из-под плаща выглядывал кусочек платья. Я не я, если оно не темно-красное. Бедный такой краситель не по карману. Выходит Мия аристократка. На твое усмотрение. Она должна умереть?» Хладнокровно продолжила расспросы Мия. Обреченная на незавидную участь девушка брыкалась, молила о снисхождении. Но бывшие соратницы оставались глухи и слепы. «Не обязательно. Пусть просто усвоит урок». «Я говорила вам, моя госпожа», с легким укором напомнила Мия. «Не стоит ее брать. Она глупа и труслива. Впрочем...» Она задумалась и метнула короткий взгляд на притихшую жертву. «Впрочем», — повторила Мия, — «даже из такой можно извлечь пользу. Сделаем из нее похитительницу и подсунем инквизиции. Мои люди позаботятся, чтобы в застенках она сказала нужную правду». Маша довольно улыбнулась и похвалила. «Из себя вышла бы прекрасная королева, Мия». «Быть может, я скоро ей стану», — абсолютно серьезно ответила собеседница. Я достаточно знатна. От короны меня отделяет только женский пол. Но моя госпожа устранит это препятствие. Устраню, не беспокойся, — пообещала Маша. Она равнодушно проследила за тем, как послушницы уволокли прочь бывшую товарку. Чтобы та не кричала, в рот ей засунули кляп. Пусть будет всем уроком, — назидательно заметила Маша. Вскоре пришел мой черед. Маша и Мия двигались синхронно. Однако передо мной склонилась будущая королева. От нее пахло розовой водой. Холеные руки явно не знали тяжелой работы. Но мягкость Мии была обманчивой. Она в равной степени владела как магией, так оружием. Холодная сталь ткнулась в горло. Надави еще немного, выступит кровь. Давно мечтала с тобой познакомиться. Зашипела, когда кинжал-таки оставил порез на коже. Мия холодно усмехнулась и обернулась к Маше. «Моя госпожа, вы уже решили, как с ней поступить?» Могиня пожала плечами. «Не суть важна, лишь бы умерла. Тогда используем ее кровь для построения портала. Артефакты ненадежные, а нам необходимо установить постоянную связь с миром диковин». «Мир диковин. Вот как они нас называли». «Определенно, двуликий ошибся, наделив тебя телом женщины. В отношении Мии Маша не скупилась на похвалы». «У тебя мужской ум и мужские амбиции, как у вас, моя госпожа». Мия наконец-то убрала нож от моего горла, и я с облегчением выдохнула. Шея на месте пореза саднила, но кровь уже не шла. «Я многим тебе обязана и никогда этого не забуду», — пообещала Маша. Взгляд ее ненадолго затуманился, словно обратился в прошлое. «Интересно, что связывало эту парочку?» «Мия умна, в этом ей не откажешь». Она легко ориентировалась в сложных ситуациях, быстро принимала решения, мысленно стратегически. Сдается, мозг подпольной организации именно Мия, а не Маша. Интересно, что она сейчас приказывала подчиненным, говорила тихо, чуть ли не шепотом, и все подозрительно посматривала в мою сторону, будто я могла вырваться. Тени послушниц растворились в вечерней дымке. Подле меня остались только Маша и Мия. Я с все возрастающим ужасом вглядывалась в их лица, равнодушные и бесстрастные. Закончить жизнь посреди леса. «Мамочки, я не хочу!» Отчаянный вопль беззвучно рвался из горла, заполнял сознание. В панике я задергалась, с удвоенной силой принялась работать ногами, локтями. Мне удалось порвать пару побегов и только. Остальные по-прежнему крепко сжимали в тисках. «Освободи ее!» Мия вновь двинулась ко мне. В ее руке блеснул знакомый кинжал. Зажмурилась. На миг показалось, Мия полоснет меня по горлу. Однако она всего лишь выполнила приказ. Одним движением разрубила путы. Жалкое создание. Мия презрительно сплюнула на землю. Как и большинство людей мира диковин. Чудо, что ты продержалась только времени. Маша стояла впереди меня. Ее помощница позади. Я не видела лица Мии, но догадывалась. Она продолжала брезгливо кривиться. сжимая в пальцах кинжал. Я лопатками ощущала его близость, почти осязала острие. Главная злодейка же довольно улыбалась. Пальцы ее лениво покоились на рукояти собственного кинжала. Мол, когда захочу, тогда вытащу. Но больше оружия обеих меня страшил камень в обруче Маши. Он поменял цвет с прозрачного на кровавый. Более того, теперь камень светился. Наблюдательное. проследив за моим взглядом, усмехнулась Маша. Близость с магом дала свои плоды. Тер-Ульф, наверное, рассказывал. «Начнем!» — нетерпеливо перебила ее Мия. «Почему ей также не терпелось отправить меня на тот свет? Вряд ли она хотела просто выслужиться перед начальницей. Выходит, у Мии свой интерес. Выяснять, какой не стала. Если не сейчас, то никогда». Рискуя получить кинжалом под лопатку, ударила Машу коленом в живот. и что из силы рванула прочь. Теперь я неслась на восток, в самую чащу, как оказалось прямо к своей погибели. Бока тяжело вздымались от бега. Провалившись к старой осени, я обреченно взирала на подобие жертвенника, гигантский гранитный валун. Над ним пульсировала бледно-сиреневая арка. Не зная я, что в этом мире нет электричества, приняла бы ее за жутиху из технического музея. Вокруг жертвенника была натянута черная паутина. Я попробовала пробраться сквозь нее, но меня отшвырнуло назад, прямо на валу. Зато теперь понятно, почему Маша и Мия не спешили меня остановить. А вот и они сами: единственный выход перекрыт со всех сторон противная черная паутина. Хоть монолог знаменитой тески вспоминай. Правда, ей тоже не удалось взлететь над Волгой, нечего и пытаться. С обреченной покорностью взирала на своих палачей. Все внутри попило. Протестовала против смерти. Я ведь только жить начала. Ничего не успела. Профессии толком не состоялась, Любовь не распробовала. Только-только проявила симпатию к человеку. И бац! Могила. Наверное, я в тысячный раз пожалела, что поехала в отпуск. Сидела бы дома. Чего тебе не хватало? С другой стороны, тогда бы я не встретила Акселя. Не стану врать. Он не мой идеал. Да что там? Я бы на такого в теории даже не взглянула. На практике вышло иначе. Вышло. Отныне у меня все в прошедшем времени. Я сама справлюсь. Маша отпустила помощницу. Месть – дело святое. Мия кивнула и на всякий случай пообещала. Я буду рядом, моя госпожа. Зовите, если понадоблюсь. Раз – и она исчезла. Слилась с буры серым вечерним лесом. Ну вот, наконец-то я от тебя избавлюсь. Осклабилась Маша. Она неумолимо приближалась. Все, что могла, вжаться в прохладный камень. Сердце стучало в горле. Мысли сплелись в клубок. Некуда бежать. Я могу немного попрыгать вокруг жертвенника и только. После Маша загонит меня к паутине и там прикончит. Не думала, что обычная дурочка доставит столько проблем. Твои предшественницы прожили от силы пару суток. А тут сбежать от парней, вырваться из рук толпы. Связаться с магом. Такие умницы обычно на мою рекламу не клюют. Но да хватит пустой болтовни. Маша скинула плащ на землю и размяла пальцы. Камень в ее обруче продолжал светиться, напоминая всесильное око Саурона. Мия права. Твое сердце и кровь послужат отличной основой для постоянного портала. Прежде никто из местных не решался его открыть. Маги жутко щепетильные, дорожат чужими жизнями. Вдобавок трусливо поджимают хвосты перед инквизицией. Я же не стеснена глупыми законами. Маша вытащила кинжал и любовно провела пальцем по блестящему лезвию. Один точный удар, и все. Ну же, не оттягивай неизбежное, нахмурилась она, заметив, как я переместилась в другому краю валуна. Черта с два, пусть ты меня убьешь, но для начала тебе придется меня поймать. Хорошо, упрямая девчонка. Маша потянулась к обручу, но не успела его коснуться. Порыв сильного ветра отбросил ее в сторону, на одну из паутинок, а затем больно приложил виском овалун. «Не сейчас, Мелисандра!» Я узнала полной ярости голос Гарольда. «Сначала нам надо слишком много обсудить, потом займешься девчонкой!» Через мгновение показался сам блондин. Так-то он сбежал в другую страну. Очевидно, провидение питало ко мне особую, изощренную любовь. Распослала Гарольда в качестве гаранта моей гибели.